Глава 78. В воскресенье 8 августа в Колу вернулся Игнат Васильевич. Вернулся поутру, рассказывал охотно Гряня. Закрылся с Кирыгнатчем в доме и говорил долго. Потом в бане мылся и отдыхал, а теперь её послал передать: Шишелова и Благочинного ждёт к чаю. Шишелов приглашению обрадовался. Он соскучился по Дирасьеву. Почти 2 месяца не был его дома, ходил по большому миру. И многое верно уж видел и слышал сам. И у них с благочинным новостей накопились, расскажет ему про Бругнера сыновки, будет чем поделиться. И спешил, надевая рубашку свежую. Давненько вместе они не сиживали. Но вспомнив о пьяных проделках Кира, ашхуни созжённой присел в нерешительности на стул. Беды Герасимова одна за одной, какие уж тут беседы. Её бы утешить как-то, слова по душе в ней бы сыскать. и решил один не ходить. Завернул к Благочинному, чтобы сразу идти вдвоем, по дороге его спросил. «Думаете, Игнат Васильевич уже знает?» И хотя не сказал, про что, Благочинный понял. «Знает, поди», — отозвался хмуро. «Люди не приминут, скажут, да и как не сказать, шхуна. А он мореход. Дошутился Кир до великих бед, и с невестою тут еще». Шишелов вспомнил, приходили просить за ссыльного Дарья и сама Нюшка, и подумал, что сам оказался как в сговоре против Герасимова. Но каверзы он не строил, греха за душой нет. Правда, после суда стариков можно было сказать Герасимову про все, но чтобы от этого изменилось. Игнат Васильевич встретил их на крыльце. Видно, прошедшие месяцы были нелегкими для него. Почернело от солнца его лицо, но... Взгляд попустил, в движениях убавилась живости. Знает, подумал Шишелов. И Благочинный это, похоже, понял. Обнялся с Герасимовым, старался шутить: "Эх ты, ну что же, харча хотощал? Хоть к яслям тебя на откорм ставь". Герасимов жалом радушно руки приглашал в дом. Шутливый тон Благочинного принял, ткнул пальцем в его живот: "А ты поздно оял за лето. Наполовину против архиепископа". — Отчего ж наполовину? — По сану больше и не положено. Вошли в горницу. Самовар горячий, архангельские баранки, шанги свежие с творогом, семга, коровье масло. — Добирался водою или по суше? — По почтовой тропе, пешим по тайболам, водой на лодках и на плотах. — И где ж побывал? — любопытствовал Благочинный. — Лучше спроси, где не был. В Кандалакше, Тиме, Архангельске. Везде был. Эх, и ты непоседливый. Ага. Думал всё, может, последний раз. Герасимов будто бы пошутил, а услышилось тоска в голосе. "Нехорошо", сказал осудил Благочинный. "Как уж есть?" улыбнулся грустно Герасимов. Сели пить чай, разговор всё вокруг пастиков вертелся. О дороге в Колу, еде, погоде. Игнат Васильевич ни разу не помянул о войне, шхуни сожжённой сыне. И шешелов с благочинным на роком не трогали эти темы. Пили чай с архангельскими баранками, посмеивались, шутили и искренне были рады, что снова видят Герасьмова, сидят у него в дому. И каждый, наверное, подспудно чувствовал, что беды и опасения временно отодвинулись, остались вне этого дома. А если вдруг и сюда заявится что-то совсем неожиданное, то судьба всё раздаст им поровну, никого обделить не сможет. но съедены были архангельские баранки и выпит чай. Благочинный отодвинул стакан с блюдцем, сказал участливо. — Ну что, Игнат, наши вести не из приятных, а разговор начинать надо. Ты знаешь уже про Кира? — Знаю, — вздохнул Герасимов. — Значит, боль в себе прячешь. Герасимов взял подбородок в горсти, глаза потупил. — Я когда Кира увидел нынче... И ещё погодя добавил понизив голос: В его-то годы посидеть, потеряешь хуны на нём сказалось. Что ж, не он один, жалоб не подашь. Вон ограбленных сколько по белому морю униженных. Сильно лютуют там, Шешилов спросил с умыслом. Хватает горя. За кузаменю к Чевандее есть промысловая изба Васьки Климова. Помню, помню, подхватил Благочинный. Англичане пришли на фрегате, ружье отняли, деревянные ложки, нож. Корову и телку застрелили себе на мясо. С жены головной убор сняли с Васьки пояс. Вот это потеря. Всего, что имел, Василий лишился сразу. А у нас голодом, слава тебе, Господи, не остались. Я уж всяко с Киром тут. И ругал, и миром увещевал его. И больно мне за него и помочь как-то хочется, чтобы он устоял и все за урок принял. И жалко мне его, и шхуну тоже, конечно, жалко. Та, что осталась по пятой воде, уже старая. А Кир при новой на своих ногах был при деле. — А в самой Кузамине англичан не было? — опять спросил Шишелов. — Приходил фрегат, но поморы там женщин и детей в лес услали, и скот туда же. Слух о грабеже был, а сами кучками вдоль по берегу. Штуцеров у них было с полсотни. Англичане в трубу увидели, что тут их на ружьё встретят, повернулись и ушли. "Ой, какие-то не из храбрых", усмехнулся Благочинный. "Да уж так. В Кандалакше мне сказывали, к ним тоже фрегат пришёл. Экипаж человек в 300. Сутки стояла, высматривал, нет ли военной силы. А после пошёл десантом на гребных судах. 150 солдат и матросов при четырёх пушках. А в Кандалакше ни войск, ни свинцу, ни пороху". Это уже на нас похоже. — Ага. Жители взяли с собой что можно и ушли в лес. Англичане собак стреляли, овец, кур, вырывали репу в огородах, в пятийном доме забрали водку. — Какой же солдат перед водкой устоит, это и не грех? — Из избы станового пристава четверть пуда сальных свечей. — Взятку приставу кто-то дал, — опять хохотнул благочинный. — Может, взятку, невелика. И из церкви Иоана Претечи сорвали и унесли медный крест и распятие. А вот это нехорошо. И в Ковде тоже. Разбили кружку церковную, забрали там медити, колокола по снимали. На кладбище кресты медные и образа выдрали. А в домах выбивали окна и забирали даже косы и топоры. Как мамай прошёл. Шишелов был доволен, что разговор о сыне Герасимова сожжённой шхуне отходил в сторону. А народ с высокой культурой, сказал Благочинный. Зверь орёт на войне люди. На войне? усмехнулся Шишелов. Интересно, стыдно ли вашим друзьям в Архангельске, что их соотечественники мародёрничают, а не воюют? Может, стыдно, а может и нет, не обиделся Благочинный и спросил Герасимова. Торгуют они сейчас, они до да соседи наши, а русские суда боятся из порта выйти, прижались там. Прижмёшься, сила против громадная. Да и порох видно с собой имеют. То, что рассказал им Герасимов, Шешелов с благочинным знали. Ещё они знали, что месяц назад три английских корабля бомбили 2 дня подряд Соловецкий монастырь, требуя его сдачи. Это им рассказал Брунер, адъютант губернатора, что прибыл неделю назад в Колу. Брунер сам участвовал в защите монастыря. И Шешелов, слушая, вспоминал пятисожжённую высоту каменных стен. толщину их восьмиоршинную, с башнями, переходами, многоэтажные постройки монастыря из огромных валунов и старался представить, как били в каменную броню ядра, бомбы и невольно все сравнивал с деревянной крепостью колы города. Тогда же отчетливо и тоскливо он почувствовал беззащитность города и его обреченность перед таким обстрелом и ощутил всем нутром его одиночество, удаленность громадную от России и от других городов, от целого мира, где жили люди. Он тогда испугался своих чувств и мыслей. Все надежды, что враг на парусных кораблях не решится идти по заливу Коле, теперь улетели к чёрту. Англо-французский флот пришёл к России словно не из других стран, а прямо как из другого века. Имел пароходные корабли, дальнобойные пушки. Но почему тогда они не идут, не пытаются даже разознать силы? Все Беломорье под прицелом их пушек подвергается грабежу, а кола как заговоренное. Это было совсем непонятно Шишелову, и оттого тревожило еще больше. Теперь он слушал Герасимова и будто сквозь сито просеивал. Сравнивал с тем, что рассказывал ему Брунер. Он выискивал подтверждение своим догадкам. Вояки на кораблях не из храбрых. Действуют только силою своих пушек на расстоянии. Грабят нищие деревушки да купеческие суда, а в бой нигде не вступают. И прямо порадовался, услышав ещё раз про кузамень. Не решились высадиться на берег, ушли, когда ружьё в трубу увидели. Может, поэтому и не идут в колу. Форватера не знают, а десант, думают, тут серьёзный отпор получит. Но вместе с этим Шишелов понимал, что такие его догадки только ему же желательны. А у вас какие новости накопились, спросил Герасимов. Адьютант генерал-губернатора прибыл к нам, сказал Шишелов. лейтенант флота Бруннер. «С солдатами? Оружие привез?» «Нет, один прибыл». «На место Пушкарева? Кстати, что стало с ним?» Пушкарев уже поправляется, а у Бруннера поездка инспекционная. Бойль повелел собрать сведения об обороне и наличии сил в крае. Да на случай прихода врага дать советы на месте. Спохватилось его высокопревосходительство. «Ага». Я не утерпел, сказал Брунору, что мы ещё в марте писали про всё губернатору и старались предупредить. А он говорит, что наше письмо тогда в гнев великий повергло Бойле, и сейчас ещё дерззь забыть не может. Господи Боже мой, вздохнул Благочинный. Сколько тупости у начальства, обояла гордыня. Даже пушки врага прошебить не могут. Гневается, сказал Герасимов. А сам поди спать для спокойу в подвал ходит. Или действий врага для него ещё нет на Белом море. Наше дело не рассуждать, усмехнулся горько Ишешелов. Приказали и звали исполнить, а о сумствованиями не суйся, и добавил чуть погодя. Бруно об этом в открытую говорит. Что говорит? спросил Герасимов. Что подавление мыслей давно стало руководящим принципом нашего правительства. Вы бы поаккуратней с ним, сказал Благочинный. Шешелов промолчал. На доносчика Брунер не походил, но говорил он несмотрительно. Его ирония была едкой. "Давление такое велось долгие годы, говорил Брунер. Ему всё подвергалось. Оно не имело пределов или ограничений. И следствие подобной системы к началу войны сказалось. У нас все и вся отупели". И теперь потребовались бы время и огромная двигательная сила со стороны власти, чтобы выправить положение. Но сила пока что спит. А может, ее и нет вовсе. Шишелов тогда не ответил, зачем. У него свои мысли тоже резкими и прямыми были. А портрет доносчика миру еще не ведом. Погодя, спросил Бруннера. «Не боитесь со мной откровенничать?» Бруннер на миг опешил, потом со смехом сказал. «Что вы? Если даже и донесете, вам никто не поверит. Вы ведь с опальным прошлым, да и как вы можете донести? Разве у вас не болит душа от того, что наша империя почти сорок лет отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и интересов других держав, а теперь оказалась перед лицом огромного заговора? Нет? Это разве не следствие тупости, которой мы все до сих пор подвержены? Я не могу перестать удивляться этому, не могу». Мне стыдно, что в Белом море пиратствуют корабли врага, а мы не можем их урезонить. — А что теперь делает Брунер? — спросил Герасимов. — Сидит в моем кабинете и пишет Бойлю. По по — По-английски или по-французски? — понасмешничал благочинный. Шишелов его понял. Бойль был англичанин. А царь и двор с детских лет учились на французском. Писать, говорить, думать. Русские считали языком солдат, дворни. Пожалуй, такая судьба только у русской нации. Или, может, где-то ещё правители брезгуют языком своего народа. Чёрт его знает, по какому. "Я не про это", сказал Герасимов. "Что он делает в Коле? Пушкарёва попроведал, собрал инвалидных и добровольников, и смотр устроил, разделил на отряды. Так вроде бы всё разумно". Придут у нашему хорошо посмеялся и похвалил. У Елова мыса промеры сделал и решил там окоп устроить для действий ружьями и небольшими медными пушками. — Где он пушки возьмет? — Пайкин обещал. — Не вы ли с поклоном к нему ходили? — Я. Встретил меня в линялой рубахе и латаных штанах. Говорит, хорошо бы и Брунерова попросил, чтобы сам губернатор узнал о нем. И бумагу, говорит, чтоб дал Брунер, деньги, мол, в губернии получить после. — И что ж, Брунер? — Смеется. Я говорит, за пушки любую бумагу дам. Он будто ничего, офицер. В защите Соловецкого монастыря участвовал? Да, поспахватился Дерасимов. Не успел я рассказать вам, монастырь англичанам не сдался. 3 корабля бомбили его в упор, мы знаем от Брунера, сказал Шишелов. Родословно они не позволят сдаться, вступил Благочинный. Его пытались левонцы шведы взять, русские стрельцы, однако ни у кого не вышло. «У стрельцов вышло», — сказал Герасимов. «Казненными и замученными имя предателя проклято», — сердито сказал Благочинный. Шишелов кое-что слышал о бунте в Соловецком монастыре, но слышал мало и помнил об этом плохо, и подумал немного с завистью, что опять он знает о Севере меньше своих друзей. «Давно это было?» «История», — сказал Благочинный, — «почти двести лет назад». Монахи закрылись в монастыре и не пустили царские войска. Правда, закрылись вначале из-за новых книг Никона, а потом уже вышло не по виновению царю. Стрельцы обложили монастырь обоем, взять его не смогли. Как же так? И видите ли, тогда как раз разгромили Степана Разина, и немало его людей пробиралось через Россию к монастырю. Монахам как новая кровь в жилы. И долго они держались? Почти 8 лет. Ого. «А потом сдались?» «Нет, монах один предал. Показал тайный ход, и стрельцы почти всех порубили в монастыре. А кто чудом в живых остался, потом казнили. Даже тут в Коле казнили колесованием, рассекали на пятеро». «У нас в Коле?» Шишелов вдруг почувствовал себя вовсе не городничим, а простым жителем Колы, принимающим прошлое города как свое и даже причастным к его истории. И то, что Герасимов с Благочинным не заметили нового тона в его вопросе, порадовало. У нас, сказал Благочинный. За окном наступали сумерки. Боже, свет нам зажечь, спросил Герасимов. Мне надо лучше пройтись по воздуху, как Иван Алексеевич. Дохота под испала. Шешилов хотел закурить давно, однако всё не решался из-за Герасимова. Его лицо смотрелось болезненным, серым, и встал в знак согласия улыбнулся Игнат Васильевич. Спасибо хозяину за хлеб-соль. По корню характера в Кола город как никакой в России, продолжал благочинный. Не только с Соловецкого мятежа тут казнили святых отцов. Начиная с Ивана Грозного ссылали бояр, холопов, позднее и поддворников Пугачёва. Это я уже знаю, Шишелов вспомнил Лаушкиных и хотел пошутить над строптивым характером Нюшки, но подумал вовремя о Герасимове и промолчал. На крыльце он закурил трубку. Герасимов вышел их проводить. Были лёгкие сумерки. Солнце едва лишь село на севере, и закат там разлился заревом. Луна висела на юге белая в светлом небе. Земля, прогретая за день, ещё не остыла. Благочинный расправил плечи и вздохнул полной грудью. Благодать то какая, ночь. Июль не принёс ожидаемого дождя. В поле стояла сухость. Жухли от солнца трава, деревья, не было совсем ветра. В огородах капуста и репа сулили не урожай, не росли по лесам грибы. А солнце каталось по небосводу, не заходя, старательно и нещадно сушило землю. Однако к августу оно все же поутомилось. Теперь поднималось уже не так высоко, как раньше, тепло и светово поубавились. Когда подходило к северу, опускалось каждый раз ниже, а потом и прятаться за горизонт стало. В эти часы приходила спасительная прохлада. До Но ночи светлыми оставались в лёгких сумерках и улицу видно сквозь ось. После парной духоты дня коляне как ожили. В домах открыты ставни и многие окна настежь. По среди улицы на лужайке молодёжь играет в горелки. Разгречённые голоса, смех. "Давайте свернём", попросил Герасимов. Они свернули в проулок и пошли, не сговариваясь, к Туломе. Мостки под ногами кончились. Ноги ступали по мягкой пыли. Параулки тихо, как не бывает днем. Заборы, земля, дома хранили еще тепло дня. — У меня так сумно на душе, — сокровенно сказал Герасимов. — Место не могу найти. Благочинный коснулся его плеча рукой. — Это ты из-за тира. Да и шхуну жалко тебе. — Шхуну, что греха таить, жалко. Только я не про это хотел сказать. Сердце прямо как беду чует. У меня тоже такое чувство, сказал Шешелов. Словно я чего-то жду. А чего жду? Возьмите себе обед отчи наш поутру и 40 земных поклонов, серьёзно сказал Благочинный. И Господь услышит, души ваши очистятся и уйдёт сумность. Шешелов посмотрел сбоку на Благочинного. Может, он прав, не надо так откраденичить. Поди Герасимову и без того тошно. Лучше прошто угодно, не копаясь в своей душе. Да и стезани своих можно договориться. В конце проулка пристраивали сруб к дому. Сточал негромко топор, повизгивала пила, прилаживали уже стропила. Сруб высоти из подклетю панвогородский по белел свежим отёсом. "Что это, ночью они?" спросил Шишелов. "Сегодня уже понедельник", пояснил Благочинный. Из подручней по холодку Хозяин тут сына женил по осени, а теперь для внуков старается. Молодуха на сносях ходит. Шишелов снова вспомнил о Кире, Нюшке. Может, Герасимов думал сына женить по осени, а теперь и дело напошутил. Вот тебе и война. Мужики огнем и мечом стараются убивать друг друга, а бабы хотят рожать. Ничто их не останавливает. Выходит, больше в жизнь верят, улыбнулся ему Герасимов. В жизнь все верят, сказал Благочинный. Иначе зачем бы он стал пристраивать? Не знают, что война знает. Вчера в это примерно время Шишелов сидел на крыльце, курил. Почмейстер шёл мимо с лопатой и граблями, почтительно поклонился. Шишелов пригласил его покурить. Почмейстер наведывался на монастырский остров. Приводил в христианский вид родительские могилки. Солнце всё посушило, жаловался А теперь он дёрнул свежего нашёл немного, полил его и цветы посадил в горшочках. Годовщина родителей спросил Шишелов. Нет, ходил попроведать. Почмейстер покурил молча. Когда ещё доведётся, кто знает, война вокруг, мало ли. Шишелов смотрел тогда на почмейстера незаметно сбоку. Как же он при такой душе стал в прислужниках у исправника? Старики говорили, что надо по ласкаве с почмейстером, по ласкаве. Доживая свой век, стыдно не понимать людей. А коляне еще недавно казались ему на одно лицо. И вспомнился исправник. Вор на воре, мол, в Коле пьяница, шаромыги. А чем Шишелов лучше исправника? Если такими глазами видеть, тут и вправду живут изгнанцы или потомки их. По опали, гонению, немилости, ненужные обществу люди. Или, может быть, только власти. Народ своевольный и беспокойный вправду. Но в постройках, одежде, манере вести себя — эдакая ядрёность. И живут они против России чище. Шашелов кое-где побывал, видел. Вслух сказал, славный будет дом, под стать всем порядным. Коляне всё же живут культурней, чем во многих местах России. — Крепусных нет, — сказал благочинный. — Не от этого, — возразил Герасимов. — Чужая держава рядом. Бывают там, видят, вот и тянутся не отстать. А я про что говорю? Видят, что крепостных нет и сами не крепостные? В Норвегии нет крепостных? спросил Шишов. У них дворянские привилегии отменены, сказал Благочинный. Уже больше 40 лет. У нас в России крепостные от бар убегают и буйствуют, а колян и гони не выгонишь. За границу рукой подать, а они туда не бегут. Полно отцеуа, усмехнулся Герасимов. Почему полно? Не про преступников я, а про тех, кому город обязан историей. Не хочу знать и думать, что их сюда сослали, но смею предполагать, что здесь они остро чувствовали, что они русские и любили этот край. Я обернулся к Шишелеву. Да и сами вы посудите, наладить в дикое крайнее государство город Порто-Франко. Для этого надо быть не преступниками по своей сути, а отдельными, весьма и думающими людьми. Порто-Франке? переспросил Шишелев. Вольная пристань? Правда, Тивнал Герасимов был такое. Закон разрешал Коле вести торговлю с другими странами. Колла вольный город, как Венеция? Почти, засмеялся Благочинный. Только холода чуть побольше, зима немного подольше. Да и вольность скоро урезали, вставил Герасимов. А торговля она волю любит. Они вышли камбаром на берег Туломы и пошли по тропинке к мысу, где был редот. шли не спеша, гуляя. В туломе полная вода, на привязях спалишняки. Впереди у редута четверо инвалидных сидели и играли в карты. Подле них стоял часовой, смотрел. "От тебе караул", хотел сказать Шешелов, но смолчал. По заливу стояли ещё посты. На мысу у притыка и Фадеевом ручье. Там дрова заготовлены были хворость, смола для дыма. При появлении чужих должны были подать сигналы. А если там тоже играют в карты или хуже того спят, И заметил, что часовой отошёл от играющих и стоял с ружьём ближе к пушке, внёс службу. Слава богу, увидели далеко. Герасимов, наверное, ни с кем не хотел встречаться. Ткнул на тропу в проулок. Давайте сюда свернём. Не доходя до редута, они свернули и через нижний посад пошли к Кольским причалам. Солдат стоял неподвижно боком, одинокий на пустом мысу возле маленького редута. И этот редут и солдат отслуживший свой век и сами пущонки. в одной кусок дул от ломан, другая кривая, показались Шишелову жалкими и никчёмными. Вспомнились брунеровские рассказы о Соловецком монастыре и каменных его стенах, о больших кораблях, бросающих в него бомбы, плавучие крепости, созданные для нападения. А если они заявятся и сюда? В Нижнем Посаде проулочек узкий, мостков нет. Дома стоят тесно кругом мурова, В лесаднике с разлапистой рябиной ставни тоже многие не закрыты, в окнах кое-где свет. На траве лежащие две собаки повернули к ним головы и не встали, не взлайли, провожая их взглядом лишь приветливо шевельнули хвостами. Наверное, так было тут сотни и более лет назад, время Нижний Посад будто не трогало. И Шишелов ощутил внезапно весь мирный уклад проулка, словно увидел, как он собирается отойти ко сну. Забылся солдат на посту, бутафорский редут и опасность от чужих кораблей, плутающих где-то рядом на Мурмане. Был только проулок, собирающийся на отдых. Шишелов с благочинным и прежде ходили в светлые ночи гулять по Коле. Это было привычное удовольствие. Но ясно увиделось нынешнее. Открытые окна, свет, тишина и нелающие собаки. Голоса молодежи на игрищах и на лавках у ворот люди. Ишушило вдруг почувствовал, что и сам он живёт в этом укладе жизни, как неотъемлемая его частица. На берег вышли ниже причалов и Егорьевской башни. Теплота проулка сменилась прохладою. Тут вливались в залив Тулома и Кола. Солдат у редута теперь стоял спиной к ним, но уже поодаль от играющих. "Приятная ночь", сказал благочинный. "Светло будто днём и тепло и тихо, луна полная, а теней от неё нет". Связь с двух сторон, поэтому Герасимов показал на север. Солнце вот-вот встанет. Действительно, тени не было. На поминках плохая примета, хотел пошутить Шешелов и подумал, что где-то вот здесь, может, прямо на этом месте, много раз за века люди, жившие прежде в Коле, стояли в тревожном предчувствии, высматривая беду. А теперь как в наследство это досталось и на их долю. Словно в торе его мысленным благочинный сказал: Удивление, сколько вынесло и вытерпел этот город. Его осаждали, жгли и грабили, а он всё живёт. Наверное, крепость могла бы многое рассказать. Деревянные стены крепости потемнели от времени и покрылись кое-где мхом, но были ещё крепкими и смолистыми. И башни меж стен смотрели строго и неприступно в залив, словно хранили покой спящего за спиной города. Люди когда-то строили, чтобы защитить себя. Но что сегодня она? И Шишелов вслух сказал: "Её ценность как укрепления теперь отпала. Не скажите", возразил Герасимов. "Если бы пушки сюда вернуть, до да солдат, хотя бы то, что когда-то здесь было. По весне, когда ждали норвегов, вы сразу распорядились ворота делать", и Благочинный хохотнул. "Помните, как в снег сели? Это когда вы от страха хотели сигануть в крепость" Шишелов посмеиваясь забрался в старую на пескешняку и удобно сел на сухой доске. Отсюда видны были крепость и дремлющая за ней громада собора, и Вораки в голубой дымке, и гладь залива. Там справа у Фадеева ручья был пост. Второй поставили на другом берегу залива. Это Шишелов настоял, чтобы посты разрознить по берегам. Если даже с постом на мысу Притыка что-то случится, от Фадеева ручья всегда можно предупредить город. Устали ноги. Приятно было сидеть, отдыхая и видеть рядом своих друзей. Шешелов чувствовал душевное равновесие и покой. Набил трубку и в удовольствие закурил, затянулся дымом. Это бывает так редко суметь не терзать себя прошлым, будущим, а увидеть миг жизни и почувствовать его прелесть. Люди не успевают в суете, а чаще именно не умеют насладиться сиюминутным. Светлой вот этой ночью видом больших варег Залив между ними уходит в даль, это дорога в большое море. Там разграбили и сожгли шхуну сына Игнат Васильевича, и оттуда теперь городу может прийти беда. Шишлов был недавно на островарате, сидел там на самом краю, курил. Под ногами лежал город Кола. От залива, насколько хватало глаз, стеснились горбами другие вораты. А теперь всё увидилось снова будто с той высоты, и опять город крохотным показался, приникшим к мысу. Шишелов выбил из трубки пепел, сказал, — Далеко мы от всех живем, вот что плохо. Герасимов отозвался. — Старые люди так говорили. Не строй светлиться возле границы. — К чему это вы? — не понял Шишелов. — Будь земля у девкиной заводи наша, мы теперь были бы как в тылу. Герасимов не обернулся, не посмотрел, значит, он не с упреком. Но в душе о весенней поспешности сожалеет. А может и правда, когда ждали весной норвегов, с границы и поторопились. Это ты с неудачным примером, сказал Благочинный. Белое море супротив нас в тылу, а там вот что они творят. Не да, творят, думал Шешелов. Вселяют ужас пушками, разоряют огнём, знай мол наших. Неужели лишь грабить нищих поморов пришли военные корабли, как пираты прошлого века? Почему не захватывают землю, не укрепляются? Почему не идут в колу, осень не за горами? Вслух спросил, как вы думаете, придут они к нам или нет? Погодя, Герасимов отозвался. Кто знает, солдат видели много на кораблях. Пади, десантам не приминут. Это худшее из предположений, сказал Благочинный. Нет, не худшее, думал Шишелов. Это все же только десант. А если на кораблях, при пушках? Не должны бы, с сомнением сказал Герасимов. Фрегаты мели па опасаются. Тут и средним кораблям форватер знать надо. Благочинный вынул часы, посмотрел. О, уже 3 часа. На фрегатах верно по опасаться, а десантом могут и заявиться. Помолчал и добавил веско: завтра их ожидать надо. Словно треснуло внутри что-то, натянулась струна из веня, вот-вот лопнет. Опахнуло бедой. А может, не понял что-то? Что завтра ожидать? Благочинный щёлкнул крышкой часов. Десант или какую другую силу? Ты что, отец Иван, Святой Дух? тихо спросил Герасимов и улыбнулся через силу. Или командующий у них флотом, а может, шпион английский? Благочинный спрятал часы и зевнул крестя рот. Скучно мне с вами, умственности в вас нет. А я вот шёл и подсчитывал все нападения у них по вторникам. Сосновец захватили они во вторник, 29 июня, во вторник грабили Кузамень, во вторник 6 июля начинали бомбить Соловецкий монастырь. Следующий вторник, 13 июля, как народ суеверный, они отдыхали, а 20 июля во вторник пришли в Кандалакшу. Теперь двадцать седьмое июля и третье августа. Нам пока неизвестно, что они делали в эти дни, но в Коле не появились. Значит, могут быть завтра. Что-то ослабло внутри, отпустило сердце. «Могут», — протянул Шишелов. Благочинный пожал плечами. «А кто сказал, что придут? Могут!» Потревожились на песке чайки. Вода дрогнула, зажила, начинался отлив. Дождя бы теперь, мечтательно сказал Благочинный. Грибы пошли бы, рябина начала он, как цвела, грибы должны быть. Над заливом стояла серебряная прозрачная дымка. Там над Вораками над Водоёю вставало солнце. Да, дождя хорошо бы. И грибов засолить на зиму тоже неплохо. Может, в спать пойдём? Идёмте, согласился Герасимов. Они поднялись на обрывистый берег и пошли по дороге к крепости, по домам, отдыхать. И никто не знал из них, что погода изменится только через три дня. Над заливом сгрудятся дождевые тучи, низкие и тяжелые. И с холодной северной грозою придет дождь. Но живительная его вода людям не принесет пользы. На большом песчаном мысу между реками Туломой и Колой, под горою Салаварака, где теперь они шли по городу, До дождя будет чёрное ровное поле горя, золы и пепла. Чёрным станет белый сегодня песок, чёрной станет выжженная земля, и дождь придёт на огромное пепелище. Но об этом ещё никто не знал. В лучах восходящего солнца они шли не спеша, старые, умудрённые жизнью люди, по притихшим на время улицам и не знали, что спать им осталось 5-6 часов, что это последний раз они гуляли по городу. Они также не знали, что завтра вечером они сами свою изберут судьбу, как её избирали жившие до них в Коле, без подсказок и побуждений, предвидя удел наперёд и свой из самого людного на севере дорогого им города. И 16 орудий большого калибра направят тёмные жерла свои на город и выплеснут первые разрушения, огонь и смерть. Сотрясется земля и воздух, раскатится громом по воде эха и в сухой деревянный город. Ударят каленые ядра и бомбы с зажигательной смесью. Плоть людей перед ними покажется ветхим тленом. Загорятся службы, дома, амбары, и каляне познают страх. И может возникнуть мысли выкинуть белый флаг, прекратить начавшийся этот ад, и пожар еще потушить можно. Гордость — вещь дорогая, она не каждой душе по средствам. И другую можно выбрать себе судьбу. ни от стремлений своей души, ни во имя того, что было прежде в веках. И, конечно, уж не за то, что скажут в других столетиях. От страха безрассудного перед силой такой согнуться да уступить. От естественного желания в живых остаться взять да гордость свою принизить. Голову-то пониже, ниже. Глядь, а оси пощадить могут. Но корни характеров, корни, и орудия будут стрелять. Час, 5 10 неумолчно 20 часов и город возьмёт пожар Неудержный в своём разгуле он охватит старинную крепость с башнями воскресный собор дома заборы уличные мостки С гудением и рёвом взметнётся он огненными столбами к небу разбросит на вёрсты зарево гарь и дым От ударов будет стонать земля Пушки будут выплёскивать желчь огнём С треском будет гудеть пожар, и 20 долгих часов люди будут беспомощны перед такой силой. Задыхаясь в горящем городе, каждый увидит сам, как горит его дом, другие дома и улицы, и всё близкое к сердцу из детства. И люди будут страдать от страха, корчиться в дымовом пекле, groхать и боли, и полные ненависти к происходящему с огромным желанием жить. Будут прочно стоять на выбранном и неистово зло, упрямо жаждать победы. Не жалея себя, жертвуя всем, что дорого, они за двадцать долгих часов проживут не одну жизнь, умирая и возрождаясь, и познают высокую цену святого долга и уважения к себе и своим делам. И в чьих-то планах сломается весь расчет. Пушки смолкнут недоуменно. Не в силах сделать большее, чем смогли. Место, где стоял в веках город, станет голым и черным. И только как памятник людской преданности своей земле на черном поле останется каменная церквушка. Ее беленые перед Пасхой стены исхлещет пламя и закоптит. Сгорят ее купол шатровой крыша, и лишь в пролетах каменной колокольни уцелеют чудом колокола. Они подплавятся и потеряют от огня форму, но даже при малом ветре их надтреснутый голос будет жить над сожженным городом еще долго, пугая в ночи одичавших кошек и тревожа в вораках эхо, словно это не медь, а сама истрадавшаяся земля стонет пустошью и зовет, как прежде, к себе людей. Потом наступит длительное ненастье. Дождь придет и обрушится сильным ливнем. Словно каясь за опоздание, он косыми полными нитями будет хлистать тлеющий в головнях жар. Запарит накаленная от огня земля, взмокнет черное поле пожарище, и в залив потекут сотни черных ручьев, унося с собой угли, золу и пепел. А когда последняя искра огня угаснет и остынет парящая земля, дождь еще будет лить и лить. Облажной, тихий, молчаливо и неутешно, словно в горе великом, омывая слезами запекшуюся в большом огне землю. Но о том, что все это будет, в мире еще никто не знал.